Глава вторая. Два месяца назад. Алена. «Привет, дорогая жена!» Муж опять пришел домой пьяным в стельку, завалился на кровать и начал приставать ко мне. «Миш, ты опять играл?» — прохлепел я сонным голосом. «На самом деле я не спала, а только делала вид. Каждый раз ждала возвращения мужа, словно к каторге. Немного, а еще я выпил с друзьями». Он пытался перевернуть меня сбоку на спину и поцеловать. От него пахло дешевым алкоголем и сигаретами. В последнее время все чаще он приходил домой пьяный. А когда-то Миша был любящим и заботливым мужем, который сдувал с меня пылинки. Мы познакомились с ним, когда я училась в девятом классе. Подающая надежды ученица, претендовавшая на аттестат отличием, по уши влюбилась в перспективного программиста, который на тот момент владел своей небольшой конторой. Через два года отношений Миша сделал мне предложение. Родители чуть не сошли с ума от счастья, когда узнали, что у их дочки будет такой хороший муж. Они ведь только и мечтали о том, чтобы я нашла свое счастье. Только вот счастье оказалось. Бракованным. Когда мы молоды и влюблены, нам море кажется по колено. Мы хотим свернуть горы и запрятать в карман солнце. Нам кажется, что все принятые нами решения верны. Но со временем эффект счастья проходит. и тогда наступает время разочарования и сожалений. В 18 лет я вышла замуж, и муж сказал мне, что я должна сидеть дома и ждать его с накрытым столом и чистыми полами. Он был против того, чтобы его жена работала. Женщина, по его мнению, должна охранять семейный очаг и воспитывать детей. А муж — это добытчик семьи. Миша говорил так, пока не подсел на азартные игры и не начал проигрывать весь свой заработок. А я все это время ждала его с работы С командировок, посиделок с друзьями, ждала и как собачонка радовалась его возвращению. Только, к сожалению, очнулась я от эйфории слишком поздно, когда уже ничего нельзя было исправить. Счастливая семейная жизнь продлилась недолго. Все мысли о детях и семейном очаге быстро угасли. Год я чувствовала себя счастливой и закрывала глаза на все, что происходило в семье. Я не могла запретить мужу играть в автоматы или карты на деньги. Ведь он зарабатывает, думала я. И это его доход. Он вправе самым распоряжаться. Он же мужчина, добытчик. Когда мне исполнилось 20, умерла моя мама. Отец подсел на бутылку и вспоминал обо мне только тогда, когда ему нужны были деньги. К тому времени я устроилась в магазин продавцом. Я благополучно забыла о поступлении и обучении в институте. А ведь было время, когда я мечтала стать учителем и стремилась воплотить свою мечту в жизнь. Мама всегда говорила мне, что у каждого человека должна быть мечта. и что он должен стремиться к ее реализации. Если не мечты, то каков смысл нашего существования на этой планете? С каждым днем муж все больше вливался в игру, и денег стало не хватать. Счастливые картинки нашей семьи, где мы за ручку с мужем гуляем со своими детьми и собакой, потихоньку стали рассеиваться. Мишина фирма обанкротилась, он стал работать из дома или выезжать на заказ. Когда денег стало не хватать, я устроилась на работу в продуктовый магазин. Конечно, хотелось куда более престижную работу, но после 11 классов и без специального образования мало куда берут. В общем, выбор был небольшой — или продавцом, или уборщицей. Моя маленькая зарплата еле-еле покрывала коммунальные платежи и оставалось совсем немного для того, чтобы прокормиться до следующей зарплаты. Благо соседка помогала. За это я иногда приглядывала за ее питомцем, когда та уезжала на дачу. Баба Шура угощала меня свежими овощами собственного огорода, или закрутками, которые она заготавливала на зиму. Счастливая жизнь начала казаться мне сущим адом, когда я, наконец, сняла свои розовые очки. Миша стал еще реже появляться дома, а когда приходил, был пьян в стельку, как и сейчас. Однажды, когда я не дала мужу денег, он ударил меня, добавив при этом, что я обязана ему погроб жизни. Он подобрал меня чуть ли не на улице, содержал, кормил моих родителей, а я, мол, неблагодарная сучка, которая только и высасывала из него бабло. После того удара он стал все чаще распускать руки. Пару раз пытался взять меня силой. За короткое время моя белоснежная кожа постарела на пару лет от стресса, синяков и постоянных издевательств со стороны мужа. А когда я узнала, что в очередной игре муж предложил меня в качестве вознаграждения, я сказала себе «стоп, больше так продолжаться не может». Пока все не дошло до крайней точки, нужно было что-то делать. Хотя куда уже хуже. Я понимала, что Миша меня не отпустит с миром. И тогда в мою голову пришла одна мысль, которую я привела в исполнение на следующий день. Я пошла в ЗАГС и написала заявление о разводе. Каждый раз, когда приходил почтальон, я со скоростью кометы бежала к почтовому ящику, забирала оттуда повестку из суда и разрывала ее. Если муж не явится в суд по третьей повестке, то нас разведут без его согласия, о чем я и мечтала. Все это время я сидела тихо, пыталась не привлекать внимания Миши, чтобы он ничего не заподозрил. Ожидая решения суда, а это заняло почти два месяца, я нашла еще одну подработку, хотя на тот момент у меня уже было две работы. Я накопила немного денег на первое время, нашла город, в который хотела бы отправиться, настраивала себя морально и пыталась не бояться. Как я и ожидала, приняв во внимание три неявки мужа в суд, нас быстро и тихо развели. Я поменяла фамилию на девичью и сменила отчество. Если и сжигать мосты, то все сразу. Через интернет заказала машину на Блаблакар и поехала в столицу. Если муж будет меня искать, то в городе-миллионнике ему это будет сделать сложнее. Собрала с собой небольшой рюкзак с необходимыми вещами и уехала, пока муж был на очередной игре. Всю дорогу, пока мы ехали в столицу, а до нее было шесть часов пути, я дрожала, как осиновый лист. Я не верила себе, что наконец-то решилась это сделать. Я понимала, что мне будет безумно тяжело, но тяжелее... когда живёшь с мужем, который отбирает у тебя деньги и к тому же унижает. Всю дорогу к новой и спокойной жизни, жизни без мужа, я не могла найти в памяти ту точку невозврата, в которой начался весь этот ад. Иногда мое тело простреливало дрожь и сомнения. А как я буду жить дальше? А если не получится? И что делать тогда? Возвращаться к мужу, который не простит ухода и влепит мне по первое число? Нет, я больше не собираюсь так жить. Не буду позволять вытирать из себя ноги. Нужно перестать бояться. Только вот как это сделать, когда нарушает твою зону комфорта? Эй, девушка, мы приехали. Кто-то толкнул меня в плечо. Я проснулась, и первые секунды не могла понять, что происходит. Мы приехали? Сказала я, протирая глаза. Приехали. Вон там метро, показал парень пальцем. Какое там метро? Я даже не знаю, куда мне податься. Но вслух я этого не сказала. Только поблагодарила парня и вышла из машины. Около часа я бродила по столице, восхищаясь ее шикарными видами, пока у меня не заурчал в животе. По дороге я купила беляш и горячий чай, затем пошла в сквер, который первым попался на глаза. Усевшись поудобнее на скамейке, я достала старенький телефон, который купила с рук, и вставила в него новую сим-карту. Зашла на сайт посмотреть, сколько стоит аренда жилья, и мои глаза поползли на лоб. «Нет, пока я не могу себе этого позволить», — проговорила я вслух и начала искать дальше. После нескольких попыток найти жилье в моей мысли стало пробираться отчаяние. «Но если ты ищешь, что всегда найдешь? Я подняла глаза и увидела вывеску «Хостел». Что это такое, я прекрасно знала. Пусть в комнате со мной будут жить еще пять незнакомцев, но койка на ночь мне необходима. Доела свой беляш и пошла заселяться. У стойки администратора меня встретила миловидная девушка, которая оформила мне койку. Затем я со спокойной душой пошла на свое место. Сегодня я могу быть спокойна за то, что ночую не на вокзале. По счастливой случайности я оказалась одна в предоставленной мне комнате. Я обрадовалась и выбрала ту кровать, которая мне понравилась больше остальных. Убрала свои вещи в шкаф для хранения, устроилась поудобнее на свою временную кровать и продолжила искать работу. Дошла в агентство по набору персонала, оставила свою анкету и стала ждать звонка. Нужно было скоротать время, и я пошла на прогулку. Хотелось получше узнать тот город, в котором я начинаю новую жизнь. Люди в столице отличались от жителей нашего Мухозранска. Здесь никому нет дела до тебя. Каждый занят своими проблемами. Говорят, самый лучший город это тот, где человек счастлив. Здесь я точно буду счастлива. Я в этом уверен. Целый день я провела на ногах. Вроде так много прошла, много всего посмотрела, а оказалось, что обошла меньше одной четвертой части города. Ноги ужасно гудели, Хотелось побыстрее прийти в хостел и упасть на кровать. Когда я, наконец, пришла в комнату и без задних ног свалилась в койку, мой телефон ожил. Раздалась трель. Алена Михайловна», — проговорила женщина с довольно грубым голосом. «Да, это я». «Прекрасно. Вас беспокоит из агентства по набору персонала. Вы сможете завтра приехать к нам на собеседование?» «Да, конечно, смогу». Я закивала, как китайский болванчик. На лице стала появляться широкая улыбка. «Отлично». Адрес и время я вам сброшу эсэмэской. Всего хорошего». Женщина отключилась, а я вскочила с кровати и запрыгала от счастья. Я чувствовала, как моя жизнь начала меняться. И пока все было так, как я хотела. Ночь была почти бессонная. С каждой минутой нарастало волнение, а с ним гора мыслей. Утро наступило в 6 часов. Я выпила кружку чая съела небольшой бутерброд с сыром. Собрала себя для собеседования и в 8 часов вышла из хостела. Через час я была почти на месте. Выходила из метро, ругаясь и проклиная это адское подземелье. По-другому сказать просто невозможно. Хорошо, что остальные 300 метров от метро до офиса прошли довольно спокойно и быстро. В офисе меня встретила женщина, которая, вероятно, и звонила мне вчера. Это я поняла по голосу. «Алена Михайловна, здравствуйте!» Женщина пригласила меня присесть на стул. «Доброе утро. К сожалению, у нас пока что нет для вас вакансии». От ее слов у меня пересохло во рту. «И вы говорите мне об этом сейчас?» А нельзя было сообщить об этом по телефону, чтобы я не моталась через весь город? В моём голосе стала проскальзывать злость. Эмоции выходили на новый уровень. Неужели я целый час терпела поездку, чтобы мне сказали, что вакансий пока нет? Наш разговор прервала молодая девушка, видимо, это была секретарь. Опять, сказав только одно слово, она вошла в кабинет и бросила папку на стол. Моя собеседница без лишних слов взяла эту папку и как-то зло на нее взглянула. Потом она ушла в себя на пару минут, отчего я решила, что про меня уже забыли. «А знаете, Алена Михайловна, у меня есть для вас предложение». На мгновение моё сердце ушло в пятки. Я была готова на всё. Даже в киллеры бы пошла, только бы мне дали работу. «Я вас слушаю», — выпрямила я спину в ожидании того, что мне предложат. «Я вижу, вам срочно нужна работа». Женщина остановилась на секунду и заглянула мне в глаза. «Есть у меня одна вакансия?» Но она не так проста, как кажется. Точнее, она была бы простой, если бы не хозяин, который нанимает помощницу. Помощницу? Да. Мужчина достаточно богат, ищет себе помощницу для работы, можно сказать, правую руку. Также иногда нужно будет помогать ему с ребенком. Я задумалась. То, что есть ребенок, хорошо. Детей я люблю. Только как общаться с людьми из высшего общества? Да и как я ему помогу, если это будет касаться бизнеса? Я ведь только и научилась тому, что заказ и стоять до полымы. Но работа была мне необходима. Хорошо. А что по зарплате? Зарплата сдельная, официальное трудоустройство, но есть пару минусов, а может, и плюсов. Это все зависит от вас. Что за минусы? здесь я уже немного напряглась. Вы должны жить в доме работодателя и при любом его звонке быть готовой к работе. Видно, что женщина от чего-то нервничала. «Знаете, Алена, буду с вами честна, этот мужчина очень непростой. Никто из помощниц не выдерживал с ним больше двух недель». «Но другой вакансии для вас нет». Последние слова женщина проговорила уже тише. Я понимала, о чем она говорит, и она была права. Это мой шанс, пусть и временный. «Я согласна», — кивнула я в ответ. «Вот и отлично. В течение дня я с вами свяжусь и скажу, куда подъехать для собеседования». Я была рада тому, что у меня появилась работа. Но это еще не все. Я должна была пройти собеседование у того самого миллионера. Интересно, какой он? Как он примет меня? А что мне говорить ему, когда он будет задавать вопросы? В голове крутились сотни вопросов о том, как вести себя с работодателем и каким будет это собеседование. Ведь я ничего не знала об этом мужчине и его кругах. Несмотря на то, что женщина с тревогой говорила о том самом работодателе, У меня в душе было чувство, что я задержусь там надолго. Да я готова прислуживать даже самому дьяволу, только бы выбраться из нищеты и встать на ноги. А если там еще и дети, так это же сказка. Я очень любила детей. После школы я хотела поступать в педагогический, чтобы быть рядом с детьми, но судьба распорядилась по-своему. С радостными мыслями я пошла гулять по городу. Сидеть в хостеле и ждать звонка не хотелось, да и погода выдалась отличной. Но прохлаждаться мне долго не пришлось. Спустя два часа мне позвонили из агентства и сказали, что меня ждет работодатель. По счастливой случайности я находилась недалеко от назначенного адреса. Спустя 20 минут я стояла около 20-этажного офисного здания, фасад которого был полностью сделан из стекла. «Ну и дела. Неужели я скоро буду здесь работать? Глазам не могу поверить», — думала я. Пока я смотрела на эту красоту снизу вверх, у меня закружилась голова. «Эй, вы куда?» Остановил меня Громила при входе в здание. Я на собеседование. Но какое еще собеседование? Мужчина скрестил руки на груди и посмотрел на меня с прищуром. Это же здесь находится компания строя эталон». Ну, здесь. Отлично. Мне нужно на собеседование к Вячеславу Геннадьевичу. Я убрала телефон, который служил мне подсказкой. Мужчина еще раз обвел меня глазами. Стойте здесь, я сейчас узнаю. Пока Громила ходил на свой пост узнавать для меня информацию, Я как заворожённая смотрел на всю окружающую меня красоту. Такого я ещё не видела, если только по телевизору. Да и где бы я увидела это в своём мухосранске? У нас самое большое здание — это панельная пятиэтажка. Я стояла посреди огромного холла, и на меня, словно на инопланетяне, напялились все прохожие. «Да», — думала я, — «далеко мне до этих разодетых в дорогих костюмах». Мои мысли прервал охранник. «Второй лифт направо, двадцатый этаж. Вас там ждут». Затем мужчина развернулся и ушел, а я быстрым шагом пошла к месту назначения. Когда я вышла из лифта, я еще больше поразилась увиденному. Все было в стекле, а вид, который открывался на город, нельзя было передать словами. Это было просто потрясающе. На минуту я забыла, зачем вообще сюда пришла. Но девушка у стойки администратора быстро спустила меня с небес на землю. «Девушка, вы Орлова? На собеседование?» «А? Что?» «А, да, на собеседование». «Пройдемте», — сказала мне секретарь и показала рукой на дверь.